Она вознамерилась тотчас вернуться в Атланту. Если понятно, этот старый негр, дядюшка Питер, не станет возражать. Очень многие жители Атланта уже вернулись, потому что чувствовали себя неспокойно в Мэйконе. Шерман не взял Мэйкона, но все боится, что уилсоновские молодчики устроят набег на город. А это будет похуже Шермана. Но это же глупо.